17 сентября, с подарками султана, Ленг двинулся в дальнейший путь к Сьерра-Леоне. Много миль его провожала большая толпа. Наконец он без всяких злоключений достиг английской колонии. Переход Ленга от Тимани, Каранако и Сулеймане имел важное значение. Ленг открыл страну, куда еще не проникал ни один европеец – Он описал ее природные богатства, нравы и занятия жителей. Одновременно были изучены течения и истоки Роккеля и впервые получены точные данные об истоках Нигера. Хотя путешественнику и не удалось самому увидеть исток этой реки, Ленг все-таки побывал достаточно близко, чтобы приблизительно установить его координаты. Выполненные Йенгом барометрические измерения высот привели его к важному теоретическому выводу. Исток Роккеля, по показаниям барометра, лежит на высоте 1441 фут, около 440 метров над уровнем моря, и, судя по виду местности между двумя истоками, я не смог предположить, что исток Нигера расположен выше чем на сто футов. Разговоры о Нигере, соединяющемся с Нилом, должны быть поэтому навсегда оставлены. Высота у его истока оказывается недостаточной для того, чтобы позволить ему пройти и половину расстояния. В действительности, Исток Нигера находится немного восточнее, чем думал ленг но его рассуждение все равно остается в силе, так как порядок высот там тот же. Таким образом, ленг уже в 1822 году доказал невозможность слияния Нигера с Нилом из-за недостаточного перепада высот и тем самым развеял географический миф, восходящий к античным временам. Книга Ренга «Путешествия в страны Тимании» Куранка и Сулима в Западной Африке вышла в свет в Лондоне в 1825 году. В том же году ее автор, уже в чине майора, возглавил британскую правительственную экспедицию, имевшую цель достичь Томбухту, В промежутке между двумя своими исследовательскими путешествиями Ленг побывал на Золотом береге и принял по долгу службы участие в захватнической войне Великобритании против африканского государства Ашанти. Результаты, достигнутые во время первой экспедиции, окрылили Ленга. Еще более вдохновило его то обстоятельство – что человека, открывшего тайну Томбукту, ждали премии в три тысячи и десять тысяч франков, учрежденные географическими обществами Англии и Франции. ленг намеревался проникнуть в Томбукту, эту королеву пустыни с Атлантического побережья. Но вышестоящим начальством был выбран средиземноморский вариант маршрута. 17 июня 1825 года Ленг сел на корабль на Мальте и отплыл в Триполи. Шотландец приступил к своей миссии очень уверенный в себе, ибо во время подготовки к путешествию в июле женился на дочери британского консула. Через два дня после этого события он отправился в путь через Сахару. До оазиса Туата вместе с ним ехал Хатита, вождь Тарги или туарек Пройдя от Триполи до северной окраины Фетсана, экспедиция двинулась оттуда на запад новым для европейцев путем, через оазисы Гадамес и Айн-Салах. Ведя маршрутную съемку и научные наблюдения, Ленк не переставал размышлять о проблеме Нигера. В Гадамесе где он прожил два месяца, им были написаны и авторны в Триполи беглые заметки о течении и окончании великой реки Нигер, свидетельствующие об изменении его взглядов по этому вопросу. Теперь он выдвинул предположение о том, что нижним течением Нигера может являться река Вольта, впадающая в Гвинейский залив на золотом берегу. В октябре Ленг покинул этот оазис и добрался до Айн-Салаха, одного из группы оазисов Тиди-Кельт в Алжирской Сахаре. Выяснилось, что оазис этот расположен гораздо западнее, чем считалось раньше. Прожив там с ноября 1825 года до января 1826 года, майор достиг затем оазисов туат Оттуда он предполагал направиться в Томбукту, объехать озеро Дженне или Дебои, посетить область Мелли и по течению Джалибы спуститься до ее устья. Затем он намеревался вернуться обратно, дойти до Сокота, посетить озеро Чат и постараться выйти к Нилу. Однако, когда караван, к которому присоединился Ленг, покинул Туат, На него напали. По словам одних, это были туареги, по словам других — бирабиши, племя, жившее неподалеку от Жалибы. Дознались, что Ленг — христианин, рассказывает француз е собравший эти сведения в том бухту, и обошлись с ним чрезвычайно жестоко. Его били палкой, пока не решили, что он мертв. Другой христианин, умерший, как мне говорили, под ударами, был, наверное, один из слуг майора. Мавры из каравана Ленга подобрали его и постарались привести в чувство. Когда он пришел в себя, его посадили на верблюда. Однако Ленга пришлось привязать к седлу. Он был так слаб, что не мог держаться. Разбойники не оставили ему почти ничего. Большая часть его товаров была разграблена. Итак, один из европейских участников экспедиции был убит, а сам Ленг тяжело ранен. Вскоре эпидемия дизентерии унесла в могилу всех остальных его спутников. Несмотря ни на что, Ленгу удалось завершить этот труднейший и опаснейший переход через Сахару и вступить 13 августа 1826 года, город своей мечты, Томбукту. Очевидно, он был первым европейцем после Бенедитто де, 1469 год, вошедшим туда добровольно. В Томбукту Ленг стал постепенно оправляться от ран. Выздоровление шло медленно, но благодаря рекомендательным письмам. которые привезли из Триполи, и самоотверженным заботам своего хозяина, родом триполитанца, больной не подвергался преследованиям со стороны местных жителей. Судя по рассказу одного старика, слышанному Кайе, Ленк, как это ни странно, продолжал носить европейское платье и заявлял, будто послан своим господином, королем Англии в Томбукту, чтобы описать все чудеса этого города. По-видимому, — добавляет французский путешественник, — Ленк на глазах у всех снимал план города, потому что этот же Мавр по-своему выразительно и наивно рассказывал мне, что Ленг списал город и все, что в нем находилось». Осмотрев в подробностях Томбукту, Ленг, у которого были особые причины опасаться туарегов, ночью отправился в Кабру, чтобы полюбоваться на Джалибу, Нигер. Майор не хотел возвращаться в Европу через Великую пустыню, но горел желанием побывать в Дженне и Сего, а затем выйти французским поселением на Сенегале. В письме британскому консулу в Триполи, датированном 21 сентября 1826 года, Ленг сообщил, «Он намеревается двинуться к Сегу в верхнем течении Негера. Это было единственное письмо, написанное им из Томбукту, и последнее, которое вообще было от него получено». но не успел он сказать и нескольких слов об этом плане сбежавшимся посмотреть на него Фульте, как те заявили, что не позволит Назеранину вступить на их землю, а если он посмеет это сделать, они заставят его горько раскаяться. Поэтому Ленк был вынужден выбрать дорогу на Араван, где он надеялся примкнуть к какому-нибудь каравану купцов-мавров, которая возит соль в Сан-Сандинг. Однако через пять дней, после того, как он выехал из Томбукту, к его каравану присоединился фанатик-магометанин шейх Хамет Уль-Хабиб, вождь племени Заут. Под предлогом, будто без разрешения вступил на территорию этого племени, его тотчас схватили. Ему предложили перейти в магометанство, Майор отказался и заявил, что предпочитает смерть отступничеству. Тут же на месте шейх и его приспешники обсудили, какой казни подвергнуть свою жертву, иленг был задушен двумя рабами, а тело его брошено в пустыне. Еще раньше в своих письмах Ленг с резким осуждением отзывался о кровавых подвигах своего предшественника Мунго Парка. Как неосторожно, как бездумно, могу даже сказать, как эгоистично было со стороны парка пытаться совершать открытие в этой стране ценой крови ее обитателей. Как неоправданно было такое поведение. Боюсь, что после выезда из Томбукту у меня будет много неприятностей. Все экспедиционные материалы пропали, и поэтому второе путешествие Ленга, отличавшееся гораздо большим размахом, чем первое, имело меньшее научное значение. Все же, благодаря его письмам с дороги, оно тоже прошло не без пользы для географии. Только позднее историки географических открытий стали воздавать Ленгу должные а в 1930 году... через сто с лишним лет после его смерти в томбукту на стене дома где он жил была укреплена мемориальная доска с надписью майору александру гордону ленгу второго вест индского полка первому европейцу достигшему томбукту